Глава вторая. «Посмотри, какая она измученная, злые, злые люди! Представляешь, сколь сильно нужно быть злодеями, чтобы извести колдунью? И не говори, ужас, как боюсь людей!» Голоса были такие тонкие, словно комар зудит над ухом, только более приятные, отдающие эхом колокольчиков. Я сквозь сон подумала, что нужно больше бывать на улице. «Сегодня мерещатся голоса, а завтра начну увидеть придуманных друзей. Потом заведу 20 кошек, и всё. Здравствуй, сумасшедший дом». Свежий воздух, здоровое питание, никаких стрессов. Вот план на ближайшее будущее. Открыла глаза, потянулась, повернулась на бок и... замерла. На краю кровати сидели две крохотные девочки с радужными крылышками, те самые, которых видела в лесу. Они болтали ногами и весьма активно переговаривались. «Всё, дожила», — произнесла это вслух, потому что раз начались галлюцинации, разговоры с самой собой шизофрении уже не считаются. Малышки тут же подскочили на месте и взлетели вверх. Они смотрели на меня с большим восторгом, прижимая свои маленькие ручки к груди. «Госпожа колдунья, с добрым утром! эй Эйли, какое доброе утро, если ночь на дворе!» «Милли, она проснулась, значит, утро. Элли, утро — это когда на небе солнце, а не луна». Моя галлюцинация в виде двух феечек, а теоретически я могу предположить, что уж всякое это не гномики и не вампирчики, неожиданно решили перейти от обычного спора к более конкретному выяснению, кто прав из них двоих, и вцепились друг к другу волосы. Звон стоял такой, что хотелось заткнуть уши. Да куча от этой парочки во все стороны летела пыль, которая тут же попала мне в нос, и, конечно же, я чихнула. Замерла, ожидая, что снова обычная реакция организма закинет ещё куда-нибудь, например, домой. Или, наконец, я проснусь по-настоящему. Как ни крути, всё происходящее реальным быть не может, но ничего не изменилось. Феи мутузят друг друга крохотными кулачками, обзываясь, кстати, весьма крепкими выражениями. За окном темно, я в незнакомой комнате. Сползла с кровати, замерла на минуту. Вроде бы голова не кружится, земля из-под ног не уходит. И подошла к зеркалу, стоявшему прямо на полу, чуть в стороне от постели. Огромное такое, старинное, в полный рост, потемневшее от времени, но при этом украшенное, золотистой рамой. Отражение моё. Ну, хоть на этом спасибо. Что-то плохо выглядишь, мать. Так высоко и так далеко я ещё не прыгала. Мне кажется, любой атлет при виде подобного кульбита удавился бы от зависти. Я не знаю, как меня не хватило удар, но матовая поверхность зеркала неожиданно обрело... лицо. Один глаз зеркальной физиономии игриво подмигнул, а рот растянулся в улыбке. «Господи, что ж такое?» «Поехала крыша, точно. Поехала окончательно и бесповоротно». Я продолжала говорить слух потому что это хоть как-то успокаивало. «Не, милая, крыша у нас обычная, стандартная. Про другие не слышал». Зеркало улыбалось и вело со мной беседу. «Ну, как бы, всё ясно?» «Видимо, постоянный стресс казался на мне вот таким итогом. Я сошла с ума. Господи, а как не хочется-то? Хотя, если посмотреть с другой стороны, буду сидеть, улыбаться и радоваться жизни. Может, угукать периодически, а что? Отличная перспектива. Зато ни проблем, ни забот». «Подзадержалась ты, милая. Мы уж тут ждали-ждали, ждали-ждали, утомились ждать». Пришлось просить помощи у двенадцати королевств. Ну что же это за жизнь, Голи ни одной злой колдуни нет. Последнюю прекрасный принц Александр вроде как победил, но, честно говоря, подозревая, сбежала старая перечница, не вынесла такого объема работы. Но и понять можно, то за короля замуж выйди, да изведи его, чтоб потом над единственной дочерью издеваться то хитрый план придумай, как принцессу отравить, а девки, скажу тебе, пошли совсем не те, что раньше, совсем не те. Просто так яблоки с ядом не жрут, им нынче деликатесы подавай. Я осторожно мелкими шажками приблизилась к зеркалу. Феи, слава богу, драться перестали, и теперь просто летали кругами над моей головой. Ахая и охая, как сильно меня испортила жизнь среди людей. «Ты кто?» Зеркало осеклось на полусловие. «Вообще-то твой первый помощник. Волшебный, естественно. Колдовской. Ты правда ничего не помнишь?» Рыцарь сказал, будто ведёшь себя странно. Либо с головой проблемой либо хорошо притворяешься. Если что, меня обычно Леопольдом звали. Я уже привык. Можешь Лео, что проще. «Так, а я кто?» Посмотрела снова в своё отражение. Правда, изрядно мешало кривляющееся лицо Леопольда, прости господи. Я нервно захихикала Со мной разговаривает зеркало, а я, не сомневаясь, называю его Леопольдом. Неплохо идёт, семимильными шагами. А ты, милая, злая колдунья, совсем ещё не подготовленная к злодейству. Но в академии подучишься, всё наладится. На то её в своё время и придумали. «Хорошо, ладно, пусть так. А какого дьявола я всегда жила не тут, а там?» Неопределённо махнула рукой за спину, намекая на родную, привычную обстановку. Неопределённо, потому что понятие не имею, где сейчас нахожусь и в какой стране, теперь моя малая родина. «Ох!» Зеркало сделало грустную физиономию, из-за этого моё отражение поплыло, искривляясь в сторону, А на спине вырос горб. «И правда не помнишь. Так ваш род был всегда самым злобным. Бабка твоя чернейшей души человек половину королевств к праотцам отправила. Поэтому едва появлялась девочка, и ее относили в другой мир до поры до времени. Тебя, к примеру, самый самые запихнули. Волшебство туда очень редко прорывается. Чаще к нам людишки попадают». Сначала бегают, кричат, возмущаются, а потом не выпихнешь обратно. Ну, и что? Прожила ты там все юные годы. чтобы вреда, значит, поменьше было. Я вот только не пойму, почему ты ничего не помнишь. Память родовая от одной колдунни к другой переходит. А в день совершеннолетия полностью открывается. Ты, прямо скажем, от этого момента лет на 10 уже вперед ушла. Подрастет как девочка, ее, значит, обратно тащат а потом в Академию злого колдовства, то бишь АЗК по-простому. Без учёбы ничего путного не выйдет. Злой колдуньей стать это тебе не по баллам с какой-то туфли раскидывать. Я слушала бубнёж зеркало и при этом ощупывала своё лицо. Нет, ну, точно я. Нос мой, глаза мои, ущипнула себя за руку, очень, кстати, вышло больно. Сразу же вспомнила змея. Поднесла запястье ближе. Сидит, гадина. Точнее, лежит. Обхватила руку, как так и надо. И рожа у неё, главное, хитрая-прихитрая. «Что это?» Зеркало прищурилось, разглядывая, чем это я заинтересовалась. «Где?» Быстро спрятала конечность за спину. Непонятно, что это значит, а потому лучше не буду афишировать. Даже рукав пониже натянула. «А вот там, на руке» подозрительно похожа на обручальный браслет. «Тут мне совсем дурно стало. Я, конечно, замуж всегда хотела, но не в придуманном мире, когда умом тронулась. Да так, ерунда, ты лучше дальше рассказывай, значит, я злая колдунья, которую младенцем в другой мир отправили». «Ну-ну, интересная форма сумасшествия». Обернулась, рассматривая комнату. «В принципе, ничего, так апартаменты». Большая кровать, шкаф для вещей, кресло. Стол письменный. На полу ворсистый ковёр. Скромненько, но со вкусом. Подошла к гардеробу, открыла дверь. Да уж. Сплошь одна чернота. Чёрное платье с рукавами. Чёрное платье без рукавов. Чёрное платье с одним рукавом. Ну, правильно. Особо креативить, видимо, не на чем. А главное, всё в пол. Длинные. Это что за наряды? Зеркало удивлённо подняло брови. «Ты чего? Одежда, конечно. Форменная. Колдовская. Шляпы в коробках, чтобы не помялись». Посмотрела вниз и, правда, стоят рядочком. «М-м, шляпы. Класс!» Хлопнула дверью, а потом подошла к кровати. Лечь, что ли, опять? Вдруг проснусь. «Госпожа колдунья, тебе бы дома смотреть. Надо, чтобы он тебя почувствовал». А то пойдёшь вот такую уборную, а какая-нибудь ловушка сработает. Придётся помощь звать. Неприлично как-то выйдет. Злую колдунью в своих же хоромах с острых кольев соскребать. Смеха потом на все королевства будет». Одна из феечек Эли, кажется, подлетела совсем близко и приземлилась мне на плечо. Я послушно направилась к двери. «В конце концов, если проблему невозможно уничтожить, нужно изменить своё к ней отношение». «Мерещится это мне. На здоровье. Значит, надо разобраться, как тут всё работает». Только прикоснулась к ручке, собираясь отправиться на экскурсию, откуда-то со стороны окна донёсся громкий крик. «Выходи, злая колдунья! Убивать тебя буду!» «Вот сволочи!» Тут же оживило зеркало. «Не успела вернуться, уже принц какой-то особо резвый прискакал». Я, честно говоря, так устала от всех этих перипетий. Что решила хоть принц, хоть королевич, хоть чёрт лысый. Пойду гляну, кого там принесло. Вышла из комнаты и сразу попала в большой зал. В углу тихо потрескивал камин. Посредине стоял, похоже, обеденный стол и несколько стульев вокруг него. Чуть подаль поскрипывала кресло-качалка, на котором застыла огромная ворона. Или ворон, совершенно не разбираясь в живности. «Какое интересное чучело. Нашли, куда поставить. Её на полочку надо». Я бросила фразу, проходя мимо кресла. «Сама ты чучела. Поспать не дают гады. Ходит и ходит». Ворон, а судя по низкому хриплому тембру, всё же подразумевался мужской род, переступил с ноги на ногу, открыв один глаз, а потом снова замер. «Нормально. Зеркало птица-феи. Набор закачаешься». Пробормотала я себе под нос, подходя к двери. Вышла на порожке Передо мной оказался просторный двор, огороженный плетёным забором, посреди которого в свете луны стоял конь. Шикарный, с развивающейся гривой. А на нём сидел парень. Ночной гость вырядился, как на маскарад. Красивая рубаха с кружевным воротом, широкий атласный пояс, рожа, смазливая, настолько, что хочется сунуть ему лимон под язык или на шатырь под нос. Может, выражение не столь радостное будет. В вытянутой руке — меч. Ну или как там оно называется, может, сабле. Не разбираюсь в подобных вещах. «Чего надо?» Парень, увидев меня, немного растерялся. Скорее всего, ожидалось нечто иное, а тут я... Стою на порожках, в джинсах и толстовке с длинным рукавом, как была в момент появления блондина, только без обуви. Чего-то не сообразила об отца. Рядом с кроватью мои родные кроссовки остались. Волосы дыбом, прочесаться и умыться же никто не дал. На одном плече феечка сидит, вторая сбоку кружит. «Больно ты молода для злой колдуньи!» «Или это морок?» Парень с сомнением свободной рукой почесал подбородок. А потом велел. «Принимай свой настоящий вид! Убивать буду!» «Ну, круто что Тебе надо? Вот и суетись». Думала, правда, кто по делу пришёл. «Ты не обессудь, но я со вчера ничего не ела, и дом вообще не видела. Понятия не имеешь, что тут к чему. Так что, если не против, давай с убийством тут сам как ты порешаешь». Развернулась и двинулась обратно, внутрь жилища. «Если уж на то пошло, сумасшествие моё». Значит, я в нём и главное.